времени здесь действительно не существует одна тропинка скрещивается с другой сопки ничем не отличаются друг от друга плавный подъем плавный спуск плавный подъем плавный спуск и кажется что мы никуда не движемся а качаемся будто в гамаке но вечером я проверю по карте и увижу что за первый день мы преодолели больше сем километров весь этот край вплоть до золотоносных районов был незаселенным но и на севере где располагались прииски Один поселок от соседнего отделяло километров сто, а то и двести. Дорога сохранилась в моей памяти, будто бы поделенной на две части. Дневную, когда я часами смотрела на голову своего мула, лениво подрагивающего ушами, доследила за медленным продвижением солнца по сине-изумрудному небу, которым словно бы отражалась зеленая чаща, и ночную треск сучьев в костре, звон комарья и негромкий голос Ивана Ивановича. под которой я проваливаюсь в сон. Подъем, спуск, ледяные брызги ручья, снова подъем, снова спуск, поиск переправы. И так тысячу раз. Мазь от комаров, видно, была рассчитана на деликатных пригородных инсектов, потому что лесные кровососы ее игнорировали. Не очень-то помогал и на комарник. Во-первых, в нем было душно, а, кроме того, всегда находились пролазливые твари, умудрявшиеся проникнуть под сетку. причесываясь по утрам я перестал смотретьеться в зеркало чтобы не видеть свои опухшие от укусов физиономии а вот иван иванович насекомых внимания не удостаивал в первый день они облепили ему лицо а он их даже не сгонял позд едятся досыта мне не жалко зато когда моя кровь пропитается комарийным соком они отстанут сказал он нечто с научной точки зрения дикая однако на завтра облако летучих гады ввелось уже только вокруг меня А иван иванович ехал себе в полном покое и если обмахивался веткой то исключительно как веером На пятый день поверхность земли разгладилась холмы остались позади и началась настоящая тайга Бау вел нас мудреными зигзагами обходя болото которых в те краях видимо невидимоа и вода в них даже в жару невероятно холодная потому что дно с ковно льдом вечная мерзлота. Стоит мне дать память и волю, и она будто диаскоп начинает показывать цветные слайды. Пара коршунов над верхушками в синем окошке, окаймленном светлой зеленью лиственниц. Стая белых цапель на берегу черного таежного озера, не помеченного на карте. Поляны какой-то непристойно сочной красоты. Луга с преобладанием красных и оранжевых цветов, названия которых я не знаю. Я гляжу вокруг и думаю... что название цветов я здесь вообще ничего не знаю словно прилетела на незнакомую планету двадцать семь лет я прожила в убеждении что земля большой при большой город густонаселенный людьми а по краям этого мира есть кажутся какие то степи моря и леса но большого значения они не имеют а оказывается земля это огромный лес и люди тут совершенно не важны и не нужны скоро сандра поплывет на пароходе через три океана и тогда она поймет что земля не город и не тайга а море по которому разбросано большие и маленькие острова оборачивается иван иванович ты дышишь правильно дышишь я обослышу что ты устала а путь еще долгий на привале я прибавлю тебе сил привал бау повел животных к ручью мы с иваном ивановичем вдвоем жизни света можно делиться с другим человеком говорит он если ты этого хочешь и если человек согласен но для этого нужно сотворить кольцо он снимает сапоги чулки и мне тоже вели тразуться мы садимся друг напротив друга упираемся подошвами он берет меня за вытянутые руки велит изогнуть спину дугой опустить голову закрыть глаза и ни о чем не думать я очень стараюсь ни о чем не думать но это трудно потому что в мою беззащитную шею и голые щиколотки впиваются десятки маленьких сжал и все же что то во не происходит через пять или десять минут а может через час не знаю мы расцепляемся и я чувствую себя так словно крепко выспалась Хорошее воспоминание. оно освежает меня и восемьдесят лет спустя. Мы прошли 500 километров, ни разу не встретив людей, хотя время от времени натыкались на следы их присутствия, кострища, наска расколоченные охотничьий балаганы, иногда пустые консервные банки. Но селение на нашей дороге не попадалось. начала я думала, что Бау специально ведет нас в обход человеческого жилья, получив соответствующие инструкции, но наш проводник, пожалуй, был слишком тусклы рассудком и вряд ли понял бы подобное указание. Нет, это иван иванович все время был на сторое и следил, чтобы никто нас не видел. Бау отлично знал все тропы, перевалы, удобные для ночевок места. но в некоторых случаях иван иванович вдруг окликал его и велел остановиться.